Глава четвертая. С юных лет в душе Пьера Меркадье жило суеверное преклонение перед биржей. И вовсе не потому, что он был таким уж корыстным существом. Но о чем говорили у них в доме в те смутные дни? Только о бирже. Фондовая биржа была барометром социальной устойчивости. Началась на бирже паника, Кончено прощайте, милое сердцу, прочные доходы. И у Пьера Меркадье выработал с привычкой, развертывая газету, прежде всего просматривать биржевые курсы ценных бумаг. Статейкам газетчиков верить нельзя, сплошное вранье, цифры вот где правды, правда денег. Тут уж обмануться невозможно. Преподаватели истории Пьера Меркадье очень заинтересовала фигура шотландца Ло, как известно придумавшего бумажные деньги, но, разумеется, не предвидевшего, к чему они приведут. Работая над своим исследованием о стюартах, Кьерн набросал на бумаге и несколько мыслей об этом великом финансисте. Немного позднее он возвратился к своему наброску, нашел, что высказанные там идеи оригинальны, но выражены поверхностно. Все же он извлек из своих записей довольно сумбурную статью, и она была напечатана в ученом журнале. «Надо будет еще вернуться к этой теме», — думал Пьер, читая свое произведение. В 80-е годы для того, чтобы преподавать историю в средней школе или даже в профессорской кафедры, совсем не требовалось изучать политическую экономию, движущими силами исторического процесса, по своему усмотрению, объявляли то борьбу духа открытий, прогресса, косностью и ретроградством, то саморазвитие науки или же эволюцию идей. А деньги тут были ни при чем, они относились к области загадок, в которой Пьер Кадье мог беспрепятственно упражнять свою фантазию. И он с увлечением придался этому занятию, строил свои собственные теории о колдовской власти денег, основанные на доводах неустойчивых и расплывчатых, как горы облаков в небе, и с легкостью заменял их другими фантастическими домыслами. Например, впрочем, примеры плохое доказательство, а вот нищета народная, за которую историки упрекали то монарха, то правительство, как с ней быть. Июльская монархия провозгласила девиз «Обогащайтесь». Неплохой принцип. Беда только в том, что, стремясь его осуществить, Франция обеднела. Ложная мораль философов, рабски скопированная у попов, считает деньги причиной всех зол. Совершеннейшая глупость опровергаемая фактами. Итак, молодой учитель истории с юности проникся чувством почтения к деньгам. Но деньги отнюдь не стали для него смыслом жизни. Преподавательская деятельность не могла увлечь его на путь наживы. Но ведь существовала биржа, и даже не одна, а много бирж. Нельзя сказать с уверенностью, что в его любви к живописи не таилась склонность некоторая надежда на возможные барыши. Полотна Клода Моне, несомненно, представляли собой будущие ценности. Надо идти в ногу со временем, постоянно говорил он, хотя сам и не всегда шел в ногу. Так, например, к газовому освещению он предпочитал керосиновые лампы и мог прочесть целую лекцию на эту тему. Любимая его поговорка «надо идти в ногу со временем» просто-напросто оправдывала известное сластолюбие, копошившийся в душе этого честного чиновника, неутоленную жажду риска, которая, не находя себе выхода в размеренной жизни, стремилась к волнующим случайностям спекуляции. О, разумеется, Пьер Меркадье спекулировал очень осторожно, По крайней мере, в начале. Спекуляция под прикрытием любви к искусству стала приедаться. А кроме того, всякий раз, как он покупал картину, жена поднимала крик. Тогда Пьер Меркадья поднялся за азартную игру в чистом виде. Быть может, при других обстоятельствах он пристрастился бы к рулетке. Но при его образе жизни доступнее всего была самая абстрактная. Самая обнаженная из всех азартных игр — биржевая спекуляция. Чего проще — дать распоряжение Маклеру, выжидать, следить за курсом ценных бумаг. А ведь он все равно и раньше следил за ним каждый день. Теперь же чтение газеты приобрело особый смысл, известный лишь ему одному. Ведь Пьер не посвящал домашних в свои финансовые операции. Да, впрочем, Пуалетто ничего бы в них и не поняла. И так по утрам, завтракая перед уходом в лицей, тортинками и кофе с молоком, Пьер с невинным видом читал газету. А на самом деле он под носом Полетто вел азартную игру, настоящую азартную игру. Я уже говорил, играл он осторожно, рисковал небольшими суммами, Покупал надежные акции, а от того, что скрывал свою игру, получал вдвое больше удовольствия. Приятно было надувать по летту, ведь он больше не любил ее. Уж лучше тайком спекулировать, чем заводить любовницу, верно? Игра более тонкая, более изысканное наслаждение. И приятно также сознавать, что ты идешь в ногу со временем. Джон Ло не предвидел, какие последствия повлечет за собой введение бумажных денег, но именно эти последствия, начавшиеся крахом первого банка на улице Кенкампуа, преобразили мир. Пьер Меркадье женился в 27 лет. Тогда деньги еще не казались ему единственной надежной основой человеческой жизни — Его представления о роли любви в подлунном мире исходили не только из собственных его интрижек и связей, которая была у него в латинском квартале. В конце концов, разве не любовь привела к Троянской войне, а об императрице Евгении и маркизе Павива рассказывали такие вещи, что следовало бы поставить под сомнение признанные причины франко-прусской войны. Искусство и любовь. Жалкий будничный конец его страстной любви к Полетти разрушил все эти иллюзии. Теперь он верил только в деньги. Наконец-то он шел в ногу со временем. Но даже в те дни, даже когда Пьер Меркадье, анализируя свои сокровенные помыслы и действия других людей, неизменно находил в них жесткую отсвет презренного металла. Это не мешало ему смотреть другими глазами на свои собственные поступки и видеть в них идеальные побуждения и рыцарские чувства. Да и то сказать, его преклонение перед деньгами носило довольно отвлеченный характер. Спекулировал он по-маленькой и не мог стать одним из цинических властителей мира. Для оправдания его мелкой биржевой игры Не нужен был коренной душевный перелом, который потребовался бы для превращения скромного лицейского учителя в дерзкого финансиста. Любовь его к искусству выразилась лишь в покупке нескольких картин. Уважение к деньгам привело лишь к приобретению кое-каких акций, которые он перепродавал в назначаемые им сроки. В общем... Он терял на этих операциях, но небольшие суммы. Он старался себя уверить, что спекулирует для того, чтобы дать приданное своей дочери. Иной раз, посылая распоряжение биржевому Маклеру, он думал даже о Полеттии. Кто знает, вдруг завтра его унесет смерть. Разве он не может погибнуть, как его отец или отчим, из-за какой-нибудь нелепой случайности? Такова жизнь человеческая. Полетто останется вдовой, как его мать, да еще не с одним, а с двумя малышами на руках. Впрочем, Пьер думал не только о своей жене и детях. Он заботился также о Франции. Бог мой, конечно, о Франции. Ведь ему было уже 15 лет в 1871 году. Франция. Ей пришлось восстанавливать свой престиж мирными путями. Ведь как быстро и аккуратно были выплачены миллиарды франков-контрибуции, назначенные по Франкфуртскому мирному договору. Что не говорите, а это больше способствовало престижу Франции, чем какая-нибудь кровавая и победоносная война. Если бы французы умели хорошо спекулировать, выгодно помещать деньги, они бы завоевали... Весь мир. Мне, пожалуй, скажут, что между этим духом спекуляции, при которой обязательно нужно следить за политическими событиями, и тем подчеркнутым отвращением к политике, какое выказывал Пьер Меркадье, есть известное противоречие. Да, противоречие имеется, но я уж тут ни при чем. Во время всемирной выставки Пьер Меркадье. Был молодой человек 33 лет, а не хорошо отрегулированный автомат. В его взглядах были свои противоречия, и он как-то уживался с ними. Да еще он почти безотчетно разделял идеи, имевшие распространение в ту пору. Кстати сказать, он не мог не заметить, как заколебались курсы некоторых акций, когда на предприятиях, капитал которых они представляли, Пробудился бунтарский дух, и хотя его душа не вовсе была замкнута для благородных утопий и порой мечта о переустройстве мира по рецептам Томаса Мора или Фурье, ему пришлось признать, что люди чаще бывают ужаснейшей бестолочью, сумасбродами и действуют вразрез с собственными интересами. Иногда Пьер заносился в мечтах до того, что придумывал свою собственную социальную систему, где неуклонно действовал бы строгий закон об отчислении некоторой доли с каждой заработанной человеком суммы. Ну, конечно, очень скромной доли. Но отчислять обязательно, чтобы все были заинтересованы в общенациональной жизни, в величии страны и в развитии ее промышленности а все отчисления употреблять для игры на бирже. По какой системе это еще надо продумать? И тогда конец наемному труду. Совсем исчезнут антиобщественные элементы, каждый будет способствовать благосостоянию всех и сам достигнет благосостояния, не говоря уже о моральных преимуществах, уменьшении пьянства, пробуждении чувства ответственности. Хотя Пьер Меркадеевич ждался политики, всякой политики, он, поймите меня правильно, не вложил бы ни гроша в какое-нибудь предприятие, противное интересам Франции. Надо отдать ему справедливость и признать это. Он, конечно, терял понемножку на своих биржевых сделках. Немного, но все-таки терял и все же он сознательно пропустил кое-какие выгодные комбинации, которые ему подсказывал Маклер. Совесть не позволяла ему воспользоваться случаем. Он предпочитал предприятия, успех которых был желателен для страны. Но вот беда. Не все они имели успех. Деньги. Как ни был Пьер Меркадье далек от политики, все же он, прочитав в газете «Речь Констанса, В Палате депутатов признал полезным для науки и выгодным для себя лично продать крупный пакет акций и купить акции Панамского канала. Вы только представьте себе, какое видное место в мире займет Франция, когда она будет контролировать тот важный водный путь, который соединит Тихий и Атлантический океаны. И раз правительство гарантирует это предприятие, что может быть надежнее? акции Панамского канала, где это приданное Жанны, будущность Паскале. И вот сто тысяч франков маленькими пачками перешли из бумажника Меркадье в кошелек господина Лессепса.